Глава 25 Почтовый дуб Мельница напоминала старую облезлую брошку в форме цветка, по недоразумению приколотую к красивому зеленому платью луга. А вот и тот дуб с ветвями, которые раскинулись в разные стороны на добрые десяток метров. Я вошла в черный круг тени, образованный ими, и увидела то самое почтовое дубло кинула туда отпугивающим заклинанием, так как совать внутрь руку было боязненно. Гулкое эхо заметалось внутри, но никаких змей, птиц или насекомых оттуда не выскочило. Затаив дыхание, я щупала внутренности старого дерева, мысленно попросив у древнего великана прощения за наглость. Надеялась найти какой-нибудь конвертик, оставшееся без ответа послание или что-то подобное, но тщетно. Внутри царила пустота и сухость. Будь я белкой, тут же начала бы обживаться в этих роскошных хоромах. Но меня интересовало совсем иное. Повоевав малость с отслеживающим заклинанием, я приладила его все-таки к внутренностям дуба и, закрыв глаза, пошла вслед за поисковиком, Ощущая его, как тонкую верёвочку в руке, скользящую между пальцев. Сначала было тихо, потом начались какие-то шорохи, А следом по ушам ударила карканье ворон. Надсадное, хриплое, как кашель старика, Оно ударило по нервам, но я не отступила» чувствуя, что еще совсем немного и можно будет ухватиться за ниточку, способную привести к возлюбленной брата. А там, если повезет, может что-то из его странной смертью прояснится, кто знает. Но все было против этого, и вокруг в том числе. Громкий шум отвлек меня, заставив вздрогнуть всем телом. Открыв глаза, я увидела, как невдалеке над лугом распускается алый цветок портала. Ого, это что еще за новости? Позабыв про дуб, я ахнула, разглядев прекрасного скакуна, вышедшего из прохода, потому что верхом на нем сидела Фариана. «Привет, Эльвира!» Помахав мне рукой, как ни в чем не бывало, невеста короля погладила браслет и прошептала нужные слова. Портал, похожий на огромную кровоточащую рану, схлопнулся, оставив в воздухе красные искорки. «Здравствуйте, Фариана!» Я подошла ближе. «Что вы здесь делаете?» «Ну, опять на «вы»» – девушка сморщила носик и спрыгнула с коня. «Мы же договорились, Эльвира. Только на «ты», иначе обижусь». «Прости, верно». Я привычно залюбовалась ею, похожей на идеальную куколку в платье сапфирового оттенка. «Решила вот воспользоваться твоим предложением и нагрянуть в гости». Она развела руками. «Хотела сделать сюрприз, поэтому портал открыла подальше от твоего поместья». «Выхожу из него, а тут ты, Эльвира, ты точно ведьма!» «Вот такое вот совпадение», – пробормотала я, поюжившись от налетевшего ледяного ветра. «Все совпадения – лишь тщательно замаскированные закономерности», – так говорил папа. «Ты не рада мне?» – Фариана по-детски надула губки, обиженно глядя на меня. Видимо, другой реакции ожидала. И так ясно, она привыкла ко всеобщему поклонению и рыболепию Все цепенеют, когда эта красавица появляется рядом. Мужчины становятся похожи на мышек перед змеей, а женщины рискуют в порошок стереть зубы, скрижища ими от бессильной злости и зависти. «Что ты?» Я помотала головой с тревогой, оглядывая небо, которое буквально за секунду затянуло тучами. И откуда они только взялись, спрашивается. Ведь минуту назад небосклон был чист и пригож, как детские глазки. Но, кажется, будет дождь. Не страшно, оптимистично заявила девушка. А через мгновение небо прорезал яркий зигзаг молнии. Ослепив нас, он врезался в тот самый дуб. Старое дерево мигом полыхнуло факелом. «Как у вас тут весело!» Невеста короля расхохоталась. «Не зря я нагрянула в гости!» «Да уж!» – пробормотала я, не разделяя ее восторга и с тоской глядя на объятый пламенем почтовый туп. «Не видать мне теперь ниточки к возлюбленной Гриера, ведь огонь подчистую слизывает все следы магии. Похоже, так и не узнаю, из-за чего же на самом деле погиб брат. Ну как же так? Неужели обстоятельства его странной смерти так никогда и не прояснятся?» «Надо найти укрытие!» Я сжала по воде коня, иначе промокнем. «Пойдем туда!» Фориана указала на мельницу и тут же зашагала к ней. Но не худший вариант решила я, последовав за ней. И, похоже, единственный. До дождя мы все-таки не успели. Едва подошли к мельнице, около которой в траве лежали огромные старые жернова, как хляби небесные разверзлись, и на нас начал лупить такой ливень, что остаток пути мы проделали бегом. Привязав лошадей под навесом, вбежали по лестнике внутрь мельницы, уже мокрые насквозь. «Ничего себе!» – рассмеялась Фариана, отжимая длинные черные волосы. «Настоящий потоп!» Даже сейчас, когда на ней и нитки сухой не осталось – Девушка была прекраснее кого бы то ни было, совершенство во плоти, чарующее и кажущееся неземным, словно дивный цветок. Мы стянули верхние платья, отстегнули нижние юбки и, оставшись в одних тонких панталончиках и рубашках на лямках, принялись выкручивать одежду, ставшую тяжелой и капризной. Для невесты-короля девушка весьма ловко обращалась с нашими мокрыми нарядами, должна признать. Развесив одежду на просушку, мы уселись прямо на грязный пол, дрожа от холода. Теперь остается только ждать, когда дождь прекратится или вовсе утихнет. Да уж, мои родные земли оказались не очень-то гостеприимными к нашей гости, хотя она не жалуется». «Говорят, таким был последний день королевы Фурий», вдруг сказала Фариана. Она-то вдруг о таком с чего вспомнила. И так мне везде упоминания об этих созданиях попадаются. Фурии прямо по пятам за мной крадутся. Я покосилась на нее, тоже выбивая зубами дробь и рискуя остаться без языка. Маги накрыли ее сетью заклинаний, которая лишила королеву силы, тихо сказала невеста короля, и гнали по стране, пытаясь поймать, чтобы отправить в небытие, как всех остальных. Думаю, это было правильно, после всего, что она натворила. Она взяла то, что ей предложила сама жизнь, то есть власть, богатство и силу, Фориана вскинула на меня чёрные глаза. «По-твоему, ей надо было отказаться и пройти мимо?» «Если бы она пользовалась ею во благо, я ничего не имела бы против». Но Фория узурпировала власть и железной рукой подавляла инакомыслие. «А с людьми так и надо», – девушка пожала плечами. «Или они тебя боятся?» Или грош цена тебе, как правителю? Все вокруг пытаются урвать свой кусок посочнее Эльвира. Всех требуется держать в страхе. И подданных, и соседей, чтобы пикнуть не смели. Да, веселая у нас скоро будет королева. И главное – добрая. Прости, не соглашусь. Я помотала головой и примеряющей улыбнулась. «Но давай лучше сменим тему, к чему спорить?» «Ты наивная!» – Фариана усмехнулась. «Это зря!» А потом вдруг продолжила, как ни в чем не бывало. «Кстати, твой законопроект о защите магических животных я передала дяде. Он обещал поспособствовать». «Великолепная новость!» В моей душе раскинула крылья сияющая радость. Непременно надо такое событие отпраздновать. «Все непременно!» – девушка улыбнулась. «Устроим пирушку? Твой муж ведь не будет возражать?» «Не будет. Он любит вечеринки». Кас теперь старший в вашей семье выходит. Или у тебя есть брат?» «Он погиб год назад». Я погрустнела. «Как жаль. Прими мои соболезнования, Эля». «Спасибо». «А у него не было жены или невесты?» «С чего вдруг она так этим заинтересовалась?» «Или просто любопытничает от того, что нам сейчас все равно нечем заняться?» «А может, проявляет внимание?» «Иначе зачем девушке знать об амурных делах Гриера, если ее собственная история любви с королем на устах у всего королевства?» «У брата кто-то был, но мы теперь никогда не узнаем, кто именно». Я вспомнила полыхнувший дуб, хранящий способ выйти на эту таинственную особу. «Может, он собирался на ней жениться?» – упорствовала Фариана. «Колечко купил или хотел предложение сделать?» «Не знаю. Брат ничего такого не говорил. У него было фамильное кольцо, которое перешло ему как старшему в роду. Наверное, оно понравилось бы его возлюбленной. Странно. Я нигде в его вещах это кольцо не видела» нахмурилась, пролистав мысли на те дни, когда мне меньше всего хотелось думать о материальном. Ведь и правда, это просто из памяти выскользнуло. Надо будет отыскать ту реликвию. Может, в сейфе лежит. «Как жаль!» – Фариана вздохнула. «Смотри-ка, кажется, ливень кончился». Она поднялась и выглянула в окошко. «Моросит уже просто!» «Давай одеваться, это займет столько времени, что как раз и дождик иссякнет до той поры». И то верно. Я встала и коснулась мокрого платья. Надеюсь, на мои поиски не отправилась целая экспедиция, а то не хватало еще всем промокнуть и простудиться. Но переживала я зря. Моим домашним было вообще не до меня». Это выяснилось, когда мы с Фарианой выехали на холм, с которого была видна картина маслом под названием «Нам скучать никогда». В центре композиции выселась Ненни с очередной занавеской на голове. На той самой голове, где сидела Адель. А все остальные – Причитая, крича, ругаясь, бегали вокруг жирафы, не понимающий, а что, собственно, происходит и с чего такой переполох «Фориана, прошу прощения!» – пробормотала я и, пришпорив коня, поскакала к ним.